Предостав Ганорию мне, ответил Палмер. С Ганорией всё будет в порядке, она сильный человек. На карту поставлено счастье Антонии. Не стану говорить о её здоровье и благополучии. Если она обо всём узнает, то вряд ли переживёт. Ты предлагаешь мне не говорить об этом Антонии?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 Или она потерпит поражение и пойдёт ко дну. Зная её характер, могу предположить, что для её выздоровления потребуются годы. Сейчас от тебя зависит, что с ней произойдёт. От тебя, спросил я. Ведь ты тоже на пороге новой жизни и нового счастья с ней. Я внимательно поглядел на него. Я желал увидеть человека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 Нам не за чем играть в прятки и сводить старые счёты. Я уже сказал, тут не будет никакого продолжения. В этот, вероятно, неповторимый момент мне захотелось выяснить кое-что ещё. Я искал подходящие слова. Думаю, у меня есть право узнать побольше. Я пришёл к выводу,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 Фалмер встретил эти слова, не отводя от меня глаз. Об этом я тоже сейчас вспоминаю с восхищением. Посмотрим, Мартин, спокойно откликнул салон. Мы оба пережили ужасный шок и ещё не осознали в полной мере, как он страшен. До нас всё дойдёт завтра утром.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 Разговор оборвался. Я допил виски и попрощался. От чего-то пожалав соблюсти формальность, я поклонился Пальмеру. Он тоже наклонил голову. Выходя из комнаты, я обратил внимание, что он по-прежнему стоит со склонённой головой и глядит на огонь в камине, гладя каминную решётку босой ногой. Но когда я закрыл парадную дверь, то слышал его шаги по лестнице. Я остановился на минуту и, обернувшись, посмотрел на освещённое окно. Мне представилось, какой чудовищный и немыслимый разговор ведут сейчас между собой брат и сестра. Глава 21. Я шел по лестнице следом за своей сестрой. За окнами висел золотой туман из плотных сернистых крупинок. Дышать было трудно. Я старался догнать ее удаляющуюся фигурку, которая почти сразу стала невидимой. Было очень холодно, и от наших шагов раздавался легкий хруст, под ногами о ломался тонкий слой льда, покрывавший тротуар. Догнав сестру, я взял ее руку без перчатки в свою и прижал к себе, чтобы немного согреть, но она так и осталась вялой и холодной. Роуз Мэри двигалась немного быстрее меня, и когда я заторопился, то и она ускорила шаги. Она отвернула от меня лицо, Но я заметил капли влаги на её коротких чёрных волосах, похожие на мелкие жемчужины, на шляпе.